Ой, да не знаю, Дарья, ничего поколь не знаю, я бы и рада не поехать, да, куда меня? Ты там, поди, не привязана. Не привязана, а визжи. Куда деться-то, кому я нужна, это уж так. И Егорова могилка там, как я ее брошу? А легче то нам, видать, на рост доведется. Это надо водной частью пом помереть, чтобы вместе легче. Я уж узнавала, кладбище молодое, всех подряд по очереди хоронит, кто с кем угадат. Ой, да мне тут долго не продержаться, все, может, недалеко от Егора опосторонюсь Не знаю, зиму-перезимую нет ли? Думаю, поеду, проведу и вас на матеру, в остатний раз гляну и зачну готовиться. Изба-то наша с Егором сгорела? Доктор не видала, сегодня только сгорела. Ты приплыла то, она еще догорала. Весь наш шоколадок до седни держался, одним махом сгорел. Не видала ли, ли? Ничего я не видала. Я не видала, как я сюда-то приплыла, как на пароходе ехала, все будто во сне. А так приспичило на мочеру напоследок поглядеть, так приспичило, света белого не вижу. «Ничего не надо, кусок хлеба в горло не лезет». «Нет, думаю, поеду, иначе жизни не будет. Нюню кошечку привезу». «Ой!» — похватилась она. «Нюня-то моя живая?» «Я и не спросю, Дарья, нюню-то я тебе оставляла». «Ты спроси, я живая, нет?» «Пору нюню свою». «Да где она, нюня-то? Я тебе велела доглядывать за ней».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 — Возьми вот с собой Сима с мальчонкой. Они тоже не знают, как жить, в какую сторону податься. — Али богодула, а то пронюню. — Ик! — отказался богодул. — Город! — и возмущенно вфуркнул. — Да, но, конечно, бы лучше некуда, ежели бы Сима то поехала, — обрадовалась Настасья. — Вместе бы жить стали, а то ить мне, Аксинья говорит, так и эдак... Подселенку дадут. На что ее чужую-то? Мы материнские за одной дверкой бы жили.